Ваш негатив может быть запрограммирован. Проще говоря, склонность к негативизму это человеческая пристрастие с большей готовностью регистрировать негативные стимулы и сосредотачиваться на них, игнорируя или преуменьшая значение положительных. Это означает, что мы склонны вспоминать негативные переживания более ярко, чем более счастливые, зацикливаться на оскорблениях больше, чем на похвале. воспринимать потерю как более болезненную, чем получение удовольствия, и уделять больше времени негативным мыслям, чем позитивным. Другими словами, у нас есть склонность к негативу. Исследования выявили всевозможные способы проявления этого предубеждения. Мы склонны предполагать, что очень негативные новости должны быть более правдивыми или реальными. Мы, как правило, больше мотивированы на то, чтобы избежать проигрыша, чем на то, чтобы снова выиграть. Мы даже склонны принимать решения, основанные в большей степени на негативной информации, и более эффективно учимся на негативном опыте, а не на позитивном. Подумайте, вы нашли муху в своём супе. Всё остальное в вашем вечере в модном ресторане может быть идеальным, но эта единственная крошечная муха, скорее всего, привлечёт основное ваше внимание. На замечательном в остальном свидании ваш мозг сосредотачивается на той единственной неловкой вещи. который вы сказали или на шпинате, застрявшем в зубах другого человека. В отчёте вы замалчиваете все похвалы и останавливаетесь на единственной критике, которую вы получили. Помните когнитивную предвзятость сбрасывания со счетов. Оказывается, это не просто психологический феномен или вопрос плохого отношения. Дело не в личности, скорее всего, человеческая предрасположенность заострять внимание на том, что не так, имеет эволюционные корни. Те из наших предков, которые больше сосредотачивались на негативе, имели преимущество в выживании перед теми, кто этого не делал. Если человек сверхчувствителен к потенциальным угрозам в окружающей среде, у него может быть много ложных срабатываний, но когда что-то действительно является вопросом жизни и смерти, он скорее всего выживет. Однако те, кто проигнорировал или преуменьшил эту угрозу, скорее всего, этого не сделают. Совсем не значит, что это высечено на камне. Другими словами, негатив древних людей развился так, что передал потомкам те гены, которые заставляли бы их сосредотачиваться на негативе больше, чем на позитиве. Эта тенденция настолько укоренилась, что нейробиологи обнаружили повышенную активность в ответ на негативные стимулы по сравнению с позитивными. Это верно даже для младенцев. Но хотя наша пристрастие к негативу может иметь эволюционные корни, это не означает, что нам предопределено иметь такую ориентацию на все времена. Осознавая это и прилагая сознательные усилия, мы можем смягчить, упредить или бросить вызов своим предвзятиям и убедиться, что за этой первичной частью нас самих не останется последнее слово. Склонность к негативизму хорошо служила нашим предкам и действительно обеспечивала им безопасность и готовность к угрозам в окружающей среде. Фактически, она и сегодня выполняет эту функцию. Но это не значит, что мы не можем быть склонны к негативизму, перепроверить теорию и принять во внимание наш собственный выбор в этом вопросе. Самое замечательное в понимании предвзятости к негативу заключается в том, что вы знаете, что всегда готовы рассматривать худший вариант развития событий. Так что вы можете что-то с этим сделать. Это похоже на то, как ваша нога рефлекторно подпрыгивает вверх, когда врач стукнет вас по колену в нужном месте. Представьте себе обычного человека, В обычных отношениях, чьй партнёр делает что-то не так и причиняет ему боль, человек мгновенно переходит к обороне, поскольку это оскорбление распространяется в его сознании и поглощает всё его внимание. Это негативное воздействие вскоре начинает быть единственным, что он замечает. Бесчисленные положительные поступки, которые его партнёр совершал годами подряд, кажутся неважными. Такое сосредоточение на негативе является когнитивным искажением. Человек заканчивает тем, что говорит что-то вроде: "Ты всегда так делаешь, и я тебе безразлична". Привет обобщению и предвзятому отношению к чьей-неумысли. Это в точности то же самое, что сказать, что ни одно блюдо в модном ресторане не было вкусным просто потому, что в супе была муха. Накапливается обида, возникает множество недопониманий, и отношения заканчиваются. Однако, если бы этот человек понял склонность к негативизму, и заметил, что эта тенденция оказывает сильное влияние на его собственные мыслительные процессы, всё могло бы сложиться по-другому. Он мог бы сказать: "Прямо сейчас я действительно зол, и всё, что я вижу это негатив. То, что произошло, плохо, но я также вижу, что зацикливаюсь на этом и что в этих отношениях есть много хорошего. Подумайте, насколько иными были бы разговоры, если бы человек придерживался такой позиции". Они подсознательно ожидали и действительно выискивал самое худшее в своём партнёре. Но это предубеждение проявляется не только в отношениях. Знаменитые авторы и исследователи и нейробиологи Канеман и Тверски в своей работе, удостоенной Нобелевской премии, исследовали тот факт, что люди склонны придавать большее значение негативному, чем позитивному при принятии решений. Их исследования помогли им прийти к выводу, что люди, по-видимому, боятся потерять больше, чем желают получить выгоду. Например, люди сильнее реагируют на потерю 20 долларов, чем на получение 20 долларов. Это означает, что люди часто склонны предпочитать статус-кво, даже негативный статус-кво, просто потому, что изменение влечёт за собой слишком много потенциальных потерь, а предполагаемых выгод недостаточно, чтобы компенсировать это. Предвзятость к негативу может влиять на наши отношения, но она также может повлиять на то, как мы оцениваем риск и вознаграждение. Например, мы можем пытаться принять решение между тем, чтобы остаться там, где мы есть, или переехать в другой дом, или же сохранить свою работу или согласиться на новую. Дело в том, что мы не взвешиваем имеющиеся у нас варианты сбалансированным, нейтральным образом. Скорее мы придаём большее значение потенциальным потерям, чем потенциальной выгоде, и следовательно можем остаться в неоптимальной ситуации и упустить хорошие возможности. Вот пример: Мы можем увидеть, что на новой работе платят в 2 раза больше, и атмосфера там гораздо дружелюбнее. Но сначала требуется пройти месяц интенсивной стажировки, которую мы потенциально можем провалить. Мы также можем увидеть, что текущая работа мало оплачивается и немного скучна, но не требует никаких дополнительных усилий или какого-либо риска. Объективно говоря, новая работа вероятный лучший выбор. Но если мы поддадимся негативному настрою, мы можем преувеличить потенциальную потерю. Этот месяц тренировок слишком рискованно и приуменьшить потенциальную выгоду, гораздо больше денег и больше удовольствия, что даст нам искажённую картину наших возможностей. Однако, если мы сознательно признаем, что склонность к негативу существует, мы можем учесть это и убедиться, что не зацикливаемся на негативе чрезмерно.